Роберт, 23 марта, вечер. Вечером решили не разъезжаться по своим квартирам, а ночевать у меня. Было о чем поговорить, о чем подумать и что решить. За свои 37 лет я ни разу не стрелял в человека. Вчерашний вечер изменил эту ситуацию. Вспомнились слова одного знакомого из Вильнюса, которому пришлось применить оружие, когда на него напало пятеро пьяных отморозков. Пришлось выбирать, или убивать, или быть убитым. Выбрал первое. Один из нападавших был убит. Еще двое отделались легкими ранениями. Один стал инвалидом. Знакомого, конечно, оправдали. Не превысил мер необходимой самообороны. Реальный случай. Так вот, он сказал хорошие слова. «Роберт, если ты решил стрелять, то запомни, что свою жизнь уже разделил на жизнь до и жизнь после». И не важно, каким будет решение суда. Может немного сумбурно, но точно. Оружие я любил, как его любит каждый нормальный мужик. Но стрелял только на соревнованиях и на тренировках в тирах. Посвящая этому увлечению почти все свободное время. Даже на охоту не ходил. Мне было жаль животных, которых убивают, ради сомнительного удовольствия. Изредка выбирался на тренировки в тактический центр. Где ребята из подразделения АРАС... Пытались из меня выбить джентльменство выстрела. Они так называли спортивную стрельбу. Хотя сами в наших соревнованиях активно участвовали. И этот спорт дает нужные рефлексы владения оружием. В чем джентльменство, спросите вы? А вот представьте себе стрельбу по мишеням. У вас уже на подкорку мозга записана информация о безопасном обращении с оружием. И это прекрасно. Это вещь нужная, как воздух. Технику безопасности всегда писали кровью. Поэтому вы никогда не направите ствол на человека, просто не воспринимайте людей как возможную мишень. Даже если прицелитесь человека, человека, будет происходить внутренняя борьба с табу, которая запрещает направлять оружие на людей. Придется себя ломать, приучать к мысли, что зомби это не люди, а обычные мишени, в которых можно и нужно стрелять. Иначе можно так подставиться, что в скором времени будешь также бродить по улицам и драться за кусок послаще. Легко сказать, но тяжело сделать. Во-первых, надо обсудить с соседями ситуацию. В подъезде пока тихо, но чувствую это ненадолго. Скоро и тут зомби появятся. Надо укреплять квартиру, подъезд, дежурства какие-то организовывать. Во-вторых, надо созвониться с семьей, узнать, как у них дела. И вытаскивать их оттуда? Ехать? Среди всего этого хаоса я просто не доеду. Значит, надо укрепляться здесь. Они сделают то же самое на Украине. А уж когда все более-менее прояснится, двигать за ними. Айвор, пока я размышлял, пытался дозвониться до своей жены Инги. В Америку. Увы, безрезультатно.